Ему удалось довольно легко улизнуть незамеченным от своих родителей, которые сосредоточились на Урсуле, и мы с ним прошли через ворота и спустились к скаковой дорожке в центре ипподрома. Он-то и дело спотыкался, точно ноги ему не подчинялись. Мы пошли к последнему барьеру, и он стал объяснять мне, почему пытался убить Кальдера Джексона. «Прямо не верится, что это все в самом деле». Было первое, что он сказал. Молодой голос, полный напряжения, слегка неряшливое произношение. «Сколько тебе лет?» — спросил я. «Семнадцать». «Оказывается, тогда, пятнадцать месяцев назад, я был не так уж далек от истины». «Я и не думал, что еще увижу вас», — удрученно вырвалось у него. Точно он был захвачен врасплох превратностью судьбы. Ведь в газетах писали, что вы работаете в банке. Работаю и езжу на скачки. Я помолчал. Ты вспомнил мое имя? Ну да, разве такое забудешь? Во всех газетах было. Несколько шагов мы прошли в молчании. Наконец я сказал. Давай, рассказывай. Он скривился, как от безысходного отчаяния. Ладно. «Но если я вам расскажу, вы же им меня не выдадите, не скажете маме и папе». Я вытаращил на него глаза, но его озабоченное лицо ясно выражало, что он сказал именно чистую правду. Его не тревожило, что я сообщу полиции. Он боялся, что узнают родители. «Смотря по тому, что произошло, он вздохнул. «Ну...» У нас была эта лошадь, то есть у папы. Он купил годовичка, заявлял его на скачке, как двухлетку и трехлетку. Но на самом деле он годился для скачек с препятствиями, а тогда еще показал себя средним. Он передохнул. «Индийский шелк, вот как его звали». Я нахмурился. «Индийский шелк, разве не он победил у марте этого года на скачках в Челтонхеме?» Парнишка кивнул. «Золотой кубок — самая верхушка, и ведь ему только семь, он еще сколько лет будет одним из лучших». В мальчишеском голосе сквозь горькое смирение пробивался затаенный гнев. «Но теперь он больше не принадлежит твоему отцу». «Вот именно». Горечь стала отчетливей. «Продолжай», — велел я. Он молчал и дергал кадыком, но, наконец, я услышал. Ну, как раз два года назад, когда индийскому шелку было пять, он легко выиграл гонку Эрмитажа здесь, в Ньюборе, и все прочили ему золотой кубок еще в прошлом году, а папа говорил, что он еще не вошел в силу и что надо дать ему время. Понимаете, папа очень гордился этим конем, Из тех, которых папа тренировал, он был лучше всех, и при этом не чей-то, а его собственный. Не знаю, можете ли вы это понять. Я понимаю. Он искоса взглянул мне в лицо. Ну, индийский шелк заболел. То есть непонятно было, что у него болит. Он просто стал терять быстроту. Даже дома не мог перейти в галоп не мог одолеть других лошадей из папиного двора, а ведь он их круглый год перегонял. Папа не мог заявлять его на скачки и тренировать его уже не получалось, и ветеринар ничего такого не нашел. Взяли на анализ кровь и прочее, давали ему антибиотики и слабительные, потому что думали, что у него глисты, но все без толку. Мы подошли к последнему барьеру, и стояли теперь на жесткой траве, а пара-тройка энтузиастов, толкаясь, слезли с трибуны и встали рядом с нами, чтобы понаблюдать бегущих лошадей в непосредственной близости. «Я-то большей частью был в школе, понимаете?» сказал Рики. «То есть каждый вечер я возвращался домой, но мне надо было готовиться к экзаменам, и домашней работы было полно». И я на самом деле не очень-то и хотел знать, что там с индийским шелком. Я думал, папа зря так суетится, и лошадь просто подхватила какой-нибудь вирус, и все пройдет. Но ему только становилось хуже, и однажды мама заплакала. Он вдруг остановился, как будто это и было самое худшее. «Я никогда не видел раньше, чтобы так плакали», — сказал он. «Наверное, вам кажется, что это смешно, но это меня страшно расстроило. А Мне не кажется, что это смешно. Ну, все равно». Но, видимо, он почувствовал себя уверенней. Так случилось, что индийский шелк совсем ослаб. Однажды просто упал на дороге и отказывался есть. И папа был в полном отчаянии, потому что ничего нельзя было сделать. А мама не могла вынести мысли, что его пошлют на живодерню. И тут позвонил один тип и предложил его купить. Купить больную лошадь не поверил я. Не думаю, что папа собирался признаваться, насколько лошадь плоха. Собственно говоря, индийский шелк к этому времени стоил ровно столько, сколько на живодерне дают за тушу, а это не очень много а тот малый предложил чуть не вдвое. Но он сказал, что знает, мол, индийский шелк больше не может выступать на скачках, и он просто будет за ним хорошо ухаживать, отправит пастись на прекрасные луга, пусть это займет много времени. Но это означало, что папа больше не будет оплачивать счета ветеринара. Они с мамой не будут видеть, как индийскому шелку становится все хуже и хуже. И мама не будет бояться, что из него сделают собачьи консервы. И они позволили его забрать. Лошади второго заезда вырвались на дорожку и галопом пролетели мимо нас. На солнце сверкали яркие цвета жакеев. «И что было потом?» — спросил я. «Несколько недель ничего. Вроде бы мы стали забывать. А потом кто-то сказал папе...» что индийского шелка опять тренируют, и он выглядит великолепно. Папа не мог поверить. Когда это произошло? В прошлом году, как раз перед перед Аскотом. На земле у барьера уже собралась целая толпа, и я оттянул парнишку вдоль дорожки, чуть подальше, в ту сторону, куда должны были бежать лошади. «Давай дальше». Ну, как раз подошли мои экзамены, и я считал, что они очень важны, что от них зависит вся моя дальнейшая жизнь, понимаете? Я понимал. И папа узнал, что человек, который купил индийского шелка, отправил его ни на какие, ни на луга, а прямиком к Кальдеру Джексону. И тот человек сказал, что Кальдер Джексон обладает даром целителя, как волшебник и он просто коснулся индийского шелка, и тот поправился. «Только подумайте». И папа был в жутком состоянии, потому что кто-то ему советовал послать лошадь к Кальдеру Джексону, когда все было так плохо. А папа попросил не молоть ерунды и не лезть к нему со всякими шарлатанами. И мама сказала, что он должен был послушаться ее, потому что она тогда говорила, мол, почему бы и нет». «Ведь хуже уже не будет». А папа отмахнулся, и они поругались, и она опять плакала. Он захлебывался словами, и история лилась из него быстрее, чем он успевал ее рассказывать. «И я не мог работать, ни о чем думать не мог. Они только об этом и говорили. И я пришел на первый экзамен, и просто сидел там, и все, и понял, что провалился, и знал, что провалю все остальные» потому что не мог сосредоточиться. А потом как-то вечером Кальдер Джексон выступал по телевизору и сказал, что посоветовал своему другу купить полумертвую лошадь, потому что люди, которым она принадлежала, просто бросили ее умирать, потому что они не верили в целителей. И он надеется, что лошадь в один прекрасный день будет, как прежде, в отличной форме благодаря ему и я знал, что он говорит об индийском шелке. И он еще сказал, что собирается на следующий четверг в Аскот. И тут папа закричал, что Кальдер Джексон просто украл лошадь, и все это грязное мошенничество. Оно, конечно, неправда, но в тот момент я ему верил. И так возненавидел Кальдера Джексона, что уже не мог рассуждать разумно. Понимаете, я стал считать, что это из-за него плакала мама. Из-за него я провалил экзамены. А папа потерял единственную настоящую лошадь, которая у него появилась раз в жизни. И я захотел его убить. Тяжкое слово упало, как камень, и поток внезапно остановился, и только эхо звенело в октябрьском воздухе. «Так ты провалил экзамены?» спросил я, выждав минуту. «Ну да». Большинство. Но я пересдал их под Рождество и получил хорошие оценки. Он тряхнул головой и заговорил тише и спокойнее. «Даже в тот вечер я уже был рад, что вы не дали мне его зарезать. Я хочу сказать, я поломал бы всю свою жизнь. Я понял это потом. И все зазря, потому что папа не получил бы лошадь обратно, чтобы я не сделал». «Ведь это же была законная продажа!» Я раздумывал над его словами, а в одолении лошади выстраивались в ряд, готовясь к старту трехмильного стипельчеза. «Я, наверное, спятил», — сказал мальчишка. «Сейчас даже понять не могу. То есть я же не способен вот так запросто убить человека. Правда, это как будто бы вовсе не я, а другой». «Юность, в который раз, — подумал я, — может натворить дел». «Я взял на кухне мамин нож», — сообщил он. Она так и не поняла, куда он делся. «Интересно, хранится ли он еще в полиции?» С отпечатками пальцев Рики на рукояти. «Я не знал, что в Оскоте будет столько народу», — продолжал парень. «И столько ворот на ипподроме». В Нью-Маркете гораздо меньше. Меня просто трясло. Я боялся, что упущу его. Я собирался сделать это раньше, понимаете? Когда он подъедет. Я ждал у дороги, бегал по тротуару туда-сюда, как псих, понимаете? Я действительно был психом. Все выглядывал его. А в рукаве лежал нож и жег мое тело, так же, как мысли жгли мозг. И тут я заметил его голову. Все эти кудряшки. Он переходил дорогу. Я бросился вслед, но опоздал. Он уже вошел в ворота. И потом, догадался я, ты просто ждал, когда он выйдет. Он кивнул. Там кругом было полно народу. Никто меня не замечал. Я рассчитал, что если он прошел со станции этим путем, то здесь же должен пойти обратно. Мне даже ожидание долгим не показалось, пролетело в один миг. Многоцветная волна лошадей поднялась над ближайшим барьером, рухнула и с грохотом покатилась к нам. Земля гудела под копытами, воздух звенел от брани жакеев, мощные тела взмывали над живой изгородью. Волна пота, усилий, скорости заполнила глаза, уши, разум. Ударила по сердцу, как внезапное чудо, и пропала, склынула, оставив по себе тишину. Я несколько раз спускался к самим препятствиям, чтобы посмотреть, как это выглядит вблизи. Я видел это и здесь, и на других хипподромах, и неистовый прилив возбуждения все еще был для меня полон прелестей и новизны. «Кто нынешний владелец индийского шелка?» — спросил я. «Мистер Чаквард из Бирмингема», — ответил Рики. «Иногда его можно встретить на скачках, и всегда он рассусоливает насчет индийского шелка. Но это не он купил его у папы. Он купил позже, когда конь уже был в порядке, и дал настоящую цену, как мы слышали. От этого только хуже стало и горько, и жалко». «А кто купил лошадь у твоего отца?» «Я его не видел. Фамилия его Смит, а имя какое-то смешное, не помню. Смит, друг Кальдера». «Может быть?» — пораженно спросил я. «Его звали Гиздейл Смит?» «Точно, похоже на то. А вы откуда знаете?» «Он в тот день был в Оскоте, сказал я. «Там же, на тротуаре, как раз рядом с Кальдером Джексоном». «Он там был?» рики явно потерял самообладание чертов сукин сын все он врал про свои прекрасные луга а кто говорит правду когда продает или покупает лошадей риторически спросил я у дальнего поворота дорожки показались скакуны устало заходящие на второй круг что вы собираетесь делать спросил рики ну насчет меня «Вы не скажете маме и папе, а? Но, ну, пожалуйста, не говорите!» Я посмотрел в глаза юноши и увидел, что в них осталась тревога, но исчез первоначальный панический страх. Похоже, он сознавал, что я вряд ли потащу его за решетку, но вот насчет остального уверен не был. «Наверное, они должны знать», — сказал я. «Нет» его мгновенно охватило смятение у них было столько забот а я чуть не сделал еще хуже только вы меня остановили а потом я стал просыпаться весь в поту когда представил чтобы стало с ними и я получил хороший урок ничего доброго не добьешься убивая людей можно только испоганить жизнь своим родным после долгой паузы я сказал «Ладно, не буду им рассказывать». «И да поможет мне Господь», — подумал я, — «если он когда-нибудь нападет на кого-то еще, потому что первая попытка сошла ему с рук». Облегчение, казалось, обесилило его почти так же, как и тревога. Он заморгал, отвернулся и стал смотреть туда, где участники состязания в третий раз заходили напрямую на этот раз собравшись силами для финишного рывка. Опять возносилась и падала волна над дальними барьерами, но теперь единый гребень разбился на множество брызг, слитная группа растянулась в цепочку. Я вновь полюбовался вблизи поражающим воображение взлетом лошадей и жакеев, и от зависти мне захотелось самому вскочить в седло, но, как и Алику, Мне захотелось слишком поздно. У меня были сила и здоровье, но мне было тридцать три. Лошади галопом пронеслись к аплодирующим трибунам, а мы с Рики медленно побрели им вслед. После признания он был тих и спокоен. И ему стало легче, когда он излил душу. «Что ты теперь думаешь о Кальдере Джексоне?» — спросил я. Он выдавил из себя кривую усмешку. Ничего особенного. Все это было безумие. То есть, не его же вина, если папа упрям, как осел. Я это проглотил. То есть, ты хочешь сказать, по-твоему, твой отец мог сам послать лошадь к нему? Да, думаю, мог бы, как и хотела мама. Но он сказал, что это глупость и одно разорение. Вы не знаете моего папу. Он, если уж вбил себе в голову, то просто бесится, когда кто-то начинает спорить, и он накричал на нее, а это несправедливо. «Если бы твой отец послал лошадь к Кальдору Джексону», — задумчиво сказал я, «скорее всего, она бы до сих пор принадлежала ему». «Да, я не думаю, что он этого не понимает. Конечно, это правда, но он и под страхом смерти этого не скажет». Наши ноги путались в густой траве. Я спросил его, откуда Кальдер или Диздилл могли узнать, что индийский шелк болен. Он пожал плечами. Из газет он должен был быть фаворитом на приз короля Георга VI в день дарения, но, конечно, не участвовал, и пресса разнюхала почему. Мы вновь подошли ко входу в закрытые трибуны, прошли внутрь, И я спросил, где Рики живет. «В Экснинге», — ответил он. «Где это?» нее Нью-Маркетом». В его взгляде опять затрепетали опасения. «Вы правда не скажете?» «Правда», — успокоил я. «Только я слегка нахмурился, подумав о тепличных условиях, в которых растят его родители». «Только что?» Я слегка изменил курс. Чем ты сейчас занимаешься? Все еще учишься в школе? Нет, закончил, вот когда сдал экзамены, то есть надо было сдать. Сейчас тебя ни на какую нормальную работу не примут без этих бумажек. Ты разве работаешь не у отца? Должно быть, он услышал в моем голосе оттенок облегчения, потому что впервые за все время широко улыбнулся. «Нет, я подумал, что это плохо скажется на его характере, да и вообще не хочу быть тренером. Одна нервотрепка, вот что». «А кем хочешь?» «Да вот изучаю электротехнику на одной фирме рядом с Кембриджем». «Учеником устроился, вот». Он опять улыбнулся. «А лошади это не для меня». Он печально покачал головой, И торжественно заявил тоном юного Соломона. «Лошади разбивают вам сердце».